Не так страшно юр лицо? как его малюют? Пора закрыть тему корпораций и назвать основные черты современной акционерной компании. Первое. Каждый владеет долей общака. У владельцев есть акции, которые дают им право на долю от прибыли компании. Владельцев может быть очень много. Например, у «Газпрома» после приватизации их было чуть ли не полтора миллиона, а сейчас несколько сотен тысяч. Передохли, видать. Акции эти можно свободно загнать соседу, а не как с долей ВОО, сначала предложить основателям. Второе. Юридическое лицо с геной, главбухом и счетом в банке. Корпорация – это такое искусственное существо с определенными правами и обязательствами. Например, у публичной компании есть обязательство раскрывать все доходные темы, владельцев и чё кому она должна. Третье. Совет директоров. Каждая корпорация должна создать совет директоров, типа депутатов со всеми вытекающими, который будет представлять всех акционеров. Совет уже назначает, кому тянуть лямку директора и следит, чтобы со столов не пиздили констовары. Четвертое. Пацаны по долгам конторы не отвечают. Долги корпорации – это не долги ее владельцев. И потерять они могут лишь то, что вложили в акции компании, и не более того. На этом, Все. Поздравляю, мой дорогой слушатель. Теперь ты специалист по корпоративному праву. Пора узнать правду об акциях.